Ещё хорошо, что есть где схорониться. Входят все под своды. Женщина: А что, народу-то гуляет на бульваре, день праздничный, все повышли. Купчихи такие разряжены. Первый: Попрячься куда-нибудь. Второй: Гляди, что теперь народ сюда набьётся. Первый осматривая стены: А ведь тут брать сты мой когда-нибудь значит расписано было. И теперь ещё местами означает. Второй. Ну да, как же. Само собой, что расписано было. Теперь уж ты все в пусть оставлено, развалилось, заросло. После пожара так и не поправляли. Да ты и пожар-то этого не помнишь. Этому лет сорок будет. Первый. Что бы это такое, братец ты мой, тут нарисовано было? Довольно затрудительно это понимать. Второй. Это гиена огненная. Первый. Так, братец ты мой.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 Первый. А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала. Второй. Не умею тебе сказать. С неба так с неба. Женщина толкуя еще. Все знают, что с неба. И где был какой бой с ней, там для памяти курганы насыпаны. Первый. А что, братец ты мой? Ведь это так точно. Входит дикой мальчик. И за ним Кулигин без шапки, все кланяются и принимают почтлительное положение.